Надо привезти из Дехалпура очень тяжелые камни. Их могут погрузить на большие арбы только слоны. Бабур обернулся к советнику по делам Индии Маликдоду Карани. «Уважаемый, можно ли приохотить боевых слонов к мирному труду?» «Можно, мой хазрат? Слон очень умное животное». В Индии его приучают и к воинским делам, и к трудовым. Можно пригнать слонов и погонщиков из дальних сел. Нет, по-другому сделаем. Мы не приучены в сражениях использовать слонов. Но среди военной нашей добычи, взятые при Панипате и в последующих битвах, есть немало слонов. Вот их следует переучить, приспособить к работе на стройках. Уважаемые корани, сегодня же это наше повеление доведите до сведения тех, кто умеет обращаться со слонами. Исполню тотчас мой хазрат. И корани хотел тут же уехать обратно в город, но бабур остановил его. И еще вот что. Пошлите в города и селения Глашатаев, Пусть они всех оповестят. Сокровище, взятые нами у султана Ибрагима, мы намерены тратить на строительство и благоустройство. Пусть о том объявят повсюду и во всеуслышание. Мавляна, а вам хватает для работы самих строителей? Пока хватает. Правда, есть затруднения – вы приказали завершить строительство мраморного дворца и соорудить большой каменный хаус, положив сроком год. Самое кропотливое долгое дело – это обтесывание камней и резьба по камню. Если мы добавим мастеров этого дела, я и хотел просить вас об этом, повелитель. Для Индии больше подходит камни и мрамор, чем кирпичи и изразцы, которые используют в Герате и Самарканде. Мавляна, сколько сейчас на всех наших стройках работает резчиков? В одной Агре 680 человек, а всего, считая Секри, Дехалпур и другие места, 1490. Немало, Бабур довольно улыбнулся. Когда мир Тимур воздвигал самые большие здания в Самарканде, у него работало всего 200 мастеров из разных стран. Известный историк Мула Шарафиддин Али Язди цифру сию считает невиданно большой. Но Индия столь велика и богата мастерами, что мы будем приглашать, не пригонять как пленных, а приглашать каменотесов и резчиков не сотнями, а тысячами. Уважаемые корони, пошлите, глашатаев, во все города, подвластные нам. Пусть все узнают, что строители, которые пожелают работать у нас, получат самую высокую плату, которая до сих пор существовала где-либо в Индии. Во имя дела угодного Всевышнему, во имя прославления веры истинной, плата будет равной и положение будет равным у мастера-мусульманина и у мастера-индуиста. Всех мастеров, что работой нас порадуют, возьмем под нашу защиту. Ибо завещано пророкам, все рабы Божьи одинаковы перед Богом Единым. Карани отправился в Агру, а остальные беки то и дело бросали вожделенные взгляды на корабль, что покачивался на волнах Джамны, неподалеку отсюда придерживаемый якорями. После осмотра строящихся зданий и сада Бабур должен был перебраться на корабль на воде прохладней. Но Шах, увы, видно, не желал торопиться. Он начал расспрашивать зодчего о том, какими будут купола и внутренняя отделка бани, что решено воздвигнуть меж дворцом и рекой. «Внутри, как в самаркандской бане великого улугбека, знаменитой на весь Маверонахар, будет у нас облицовка из тонких и разноцветных мраморных плит», неторопливо рассказывал Фазледин. «Ну, а купол...» будет поболее, чем у той знаменитой бани. Стены же сложим из крепкого красного камня. Мрамор, вам сие ведомо, повелитель, обладает свойством удивительным. Он мало упускает тепла изнутри и мало пропускает извне. Поэтому летом, когда столь необходима прохлада, эти мраморные плиты придутся кстати. — Ой, мавляна, быстрее заканчивайте баню из мрамора, а то на этом пекле мы скоро в пепел обратимся. Прервал колонбек весь багровый от жары. — Если вы хотите, чтоб здание из мрамора мы воздвигли быстрей, уважаемый бег, слезайте с коня и пособите нам, — отшутился Фазлиддин. Бабур, довольный ответом, спросил зодчего. А вас, самого, мавляна, разве не измучила жара? Допекает, но терпим. Замечательные здания мечтал я выстроить в Андижане. Не вышло. Надеялся строить в Самарканде, Герате. Рисунки этих зданий тридцать лет пылились и желтели в моих бумагах. И вот, оказывается, мечтам моей жизни... Суждено осуществиться в огре, далекой от моей родины. Если уж воля судьбы такова, то и жару перенесу. Кстати, почему индийцы ее переносят? Они летом почти не едят мясо. Больше пьют соки, утоляющие жажду, потребляют много фруктов. И я приучился к легкой пище. Поднимаюсь очень рано работаю в утренней прохладе часа 4 а начинается жара тоже часа 4 лежу в тени отдыхаю жара спадает снова работаю 4 часа вот вот а мы с утра до вечера едим мясо то козы то кебабы то шашлыки бабур взглянул на каланбека козы конская колбаса И запиваем все это винами разными и огненной водкой. Жары нам, выходит, недостаточно. Хаджа Колонбек еле сидел в седле. Под ручьями стекал по его лицу, струился по бороде, капал на грудь. Да и самому Бабуру казалось, что при каждом вдохе в грудь проникает не воздух, а язык пламени. Надо было ехать, немедленно ехать. И, поблагодарив Фазлидина за приятную беседу, он повернул коня к реке, где за якоренный качался, будто мираж, корабль. Пустился вскачь. Встречный ветер освежал лицо и дышалось легче. Когда уже близкой была река, Вороной Бадахшанский жеребец, на котором скакал мукер хаджикаланбека споткнулся, замотал головой и вдруг рухнул на землю. Мукер успел соскочить с коня, задергал то уздечкой, то поводьями, пытался поднять жеребца. Но у того изо рта пошла пена с кровью. В конвульсиях, лежа на боку, он засучил ногами. Нукер отскочил, боясь быть зашибленным случайным ударом копыт. — Эй, жеребца хватил солнечный удар, — расстроенно сказал Коломбек. — А таких коней нелегко достать. — Уважаемый Бек, из за одной лошади не стоит падать духом человеку. Я прикажу дать вашему Нукеру скакуна из моей конюшни. Безмерно благодарен повелитель. Хаджа-Каланбек невесело усмехнулся. «Только дело-то не в коне. Вижу в случившемся и свое будущее». Бабур сошел с коня, они прибыли на берег. Показав рукой на корабль, что назывался «Осоиш», сказал. «Осоиш, покой, спокойствие».